слова ветерана веру насмешили рабфаковка с портфелем без платка у меня в вот что сняла бандану тряхнула головой стала похожа на дикобраза ветеран присвистнул другая за такую роскошь удавилась бы а ты прячешь беда с вами умными девочками боитесь быть слишком красивыми почему вы решили что я умная она еще больше развеселилась дедушка кажется был в самом деле занятный глазки ясные это хорошо что умная будет с кем поговорить сама-то замужем нет но кавалер то есть как не быть вера с улыбкой покачала головой тогда имею на тебя виды не для себя не думай подмигнул для внука он у меня парень неплохой приедет познакомлю позвольте официально представиться и Ухватов Валерий Николаевич, полковник Комитета государственной безопасности, в глубокой отставке. Ветеран лихо отсалютовал. «Значит, Верочка, прислали тебя набираться опыта. Как лучше пестовать с торпёров буржуйского сословия? Почему только буржуйского? Разве вы буржуй? Я нет. Я осколок империи. Зато сынуля мой – первосортная акула капитализма. Это я на его денежки тут припухаю. Он у меня коррупционер». пояснил Валерий Николаевич так, словно речь шла о вполне обычной профессии. «Я-то, когда его отдавал учиться в вышку, в высшую школу КГБ, думал, смену выращу». «Хороша смена! Только умеют что крышевать, да отпиливать». Мы все были воины. Тоже не без уродов, конечно, но большинство служили делу. А эти нынешние... торгаши продажные мой петька по роду службы представлен за таможней бдить дачучу на рублевке себе набдил пентхаус с видом на москву реку папаню сюда вот на санаторные харчи пристроил Был бы я та раз бульба убил бы стервица а я ничего пользуюсь жду пока внук вырастет верера занималась тем чем она занималась потому что старики были ей по-настоящему интересны. она не имитировала внимания когда слушала их нафталиновые рассказы все эти истории о не задавшейся жизни а какую еще может быть жизнь человека доживащего свои дни в богадельне пускай даже шикарной вы были разведчиком здорово расскажете или нельзя грей в секретности снят раньше в газетах имелась рубрика теперь об этом можно рассказать были бы слушатели валерий николаевич с преувеличенной галантностью предложил локоть вера изобразила книксон а немедленно пошли по алле вдоль газона комомитет был разветвленный организацией фактически параллельной структурой госаппарата На этой кристаллической решетке держалась вся империя разведчика верочка я не был Я работал на фронте международного сотрудничества в кзм. Потом в соде, потом десять лет в международном отделе вцспС курировал контакты с иностранными морскими профсоюзами. На каких только морях не плавал где только не побывал У меня есть знакомый моряк кто же в доме ветеранов живет Не в таком, конечно, сказала вера. А что такое вот эти все аббревиатуры Комитет защиты мира союз советских общей дружбы что и вцспС не знаешь. Эх, племя молодое, незнакомое! Короче занимался я международной солидарностью трудящихся. Ваное дело, стратегическое. Было время, оказывали мы поддержку рабочему классу во всем мире. У самих, как говорится, в брюхи щелкала, а помогали. Теперь ж не наши вождей только пыжица про великую Россию болтают, а нет никакой великой россии. Вот Советский Союз был великий. Треть мира Москву слушала. От Бранденбургских ворот до Африки. Нынче весь наш лагерь Абхазия с Южной Осетией. И те форды бачат. А зачем нужно, чтобы Африка слушала Москву? Спросила Вера. Не для спора. Она со стариками никогда по политическим вопросам не полемизировала. У каждого свое кредо и своя правда. Если человек горячо рассказывает про свои убеждения, это всегда интересно. Такая у нас страна, Верочка. Исторически, энергетически, духовно. Одно слово – держава. Миссия всякой державы – собирать вокруг себя народы. Не сосать из них соки, а питать своей кровью. Мы, Советский Союз, так всегда и делали. А когда отступились, то утратили право называться «державой». интересный человек этот ухватов с какой силой говорит заслушаешься все таки у меня самая лучшая профессия на свете подумала вера полтысячелетия наши предки третий мир строили горячо и серьезно втолковывал ей бывший полковник госбезопасностям хорошо ли плохо ли но с полной отдачей не жалея живота своего православие самодержавие или их социализм коммунизм неважно как называется идеология Суть в том, через какую точку проходит силовая ось мира, вокруг какого стержня земля вертится. Две трагические потери у нас в XX веке случились, два удара, от которых все рухнуло. Вера попробовала угадать, что он имеет в виду. Революцию? Вряд ли. Он ведь за СССР? Горбачева? Но при чем тогда трагическая потеря? Какие два удара? Убийство Петра Аркадьевича Столыпина? и смерть Юрия Владимировича Андропова. Ухватов вздохнул. Если б Столыпин в 1911 году не погиб, нам не пришлось бы производить капитальный ремонт государства, полную его перенастройку. Такой кровью, такими жертвами. А с Юрием Владимировичем, эх, сколько надежд с ним было связано. Только начал он счищать с нашего днища всю налипшую грязь, гнилые водоросли. Всякий корабль обрастает в долгом плавании дрянью. И на тебе! Год всего у штурвала простоял, а потом началось. Слабые, мягкожопые столпились на капитанском мостике, застрекотали, забазарили, переругались и, и вмазались таки в рифы. Я быстро все понял». ушел в отставку когда горбач иуда объявил про уход из афганистана а между прочим верочка был я уже на генеральской должности да через пять лет в органах вообще никого из старой гвардии не осталось достало время лавочников в погонах валерий николаевич вдруг остановился